Второе. В тот же день после обеда Ноэля расставляла коллекцию небольших керамических ваз, когда в магазине появилась хорошо одетая пара за сорок. Она с первого взгляда поняла, что эти люди намного состоятельнее обычных туристов, заходивших с улицы и долго изучавших ценники, чтобы затем поспешно удалиться, так ничего и не купив. Они представились как Люк и Кэрол Мэйси из Хьюстона и сообщили, что остановились на несколько дней в Рице, и это их первый визит на остров. Они слышали о магазине и даже заходили на его сайт. Их внимание сразу же привлек обеденный стол с керамической плиткой, изготовленный сто лет назад, на данный момент самый дорогой предмет в магазине. Люк попросил рулетку, и Ноэль протянула ее». Они измерили стол со всех сторон, обсуждая между собой, как идеально он подойдет для столовой и гостевого дома. Люк закатал рукава, и Карл спросила, можно ли им сделать фотографии, но Эль, естественно, разрешила. Они измерили два комода зеркалами и два больших шкафа, задавая при этом толковые вопросы о дереве, отделке и происхождении. Люка и Кэрол строили новый дом в Хьюстоне и хотели, чтобы он был похож как снаружи, так и внутри, на прованский фермерский дом, в котором они отдыхали в прошлом году возле деревни Руссион департамента Воклюз. С каждой новой минутой, проведенной в магазине, их интерес ко всему, что предлагала Нуэль, еще больше усиливался. Она пригласила подняться наверх, где была выставлена более дорогая мебель, и та привела их в восторг. Около пяти вечера, то есть через час их пребывания в магазине, Нуэль открыла бутылку шампанского и наполнила три фужера. Пока Люк измерял кожаное кресло, а Кэрл щелкала камерой, Нуэль, извинившись, спустилась вниз проверить, как там дела. Когда два случайных посетителя ушли, она заперла дверь и вернулась к богатым техасцам. Обступив старинную барную стойку, они приступили к обсуждению технических деталей. Люк задал вопрос о доставке и хранении. До завершения строительства их нового дома оставалось не меньше полугода, и они использовали склад, куда свозили все для обстановки. Но Эль заверила, что осуществляет доставку по всей стране, это не проблема. Кэрол поставила галочки на предметах, которые хотела бы купить сразу, и в этом списке оказался стол для письма. Нуэль объяснила, что этот стол уже зарезервирован для другого клиента, но она может легко подыскать ему замену во время своей предстоящей поездки в Прованс. Затем они спустились вниз в ее кабинет, где она налила еще шампанского, и занялись калькуляцией. Общая сумма составила шестьдесят тысяч долларов, что их ничуть не смутило. Попросить скидку было в порядке вещей, но чита о Майси, даже не поднимала этот вопрос. Люк вытащил черную кредитную карту, будто доставал мелочи, и Кэрол подписала заказ. На выходе они на прощание обняли ее, будто старые друзья, и сказали, что могут вернуться завтра. Когда они ушли, Ноэль попыталась вспомнить продажу такого масштаба, и не смогла. На следующее утро в пять минут одиннадцатого Лёг и Кэрол снова вошли в магазин, широко улыбаясь и полной энергии. Они сказали, что полночи разглядывали фотографии, мысленно расставляя мебель в своем пока недостроенном доме, и решили, что им надо еще. Архитектор отправил по электронной почте чертежи двух первых этажей, и они пометили на планах места, для которых им нужна мебель «Ноэль». Она не могла не заметить, что площадь дома составляла девятнадцать тысяч квадратных футов. Они сразу поднялись на второй этаж, где провели все утро, измеряя кровати, столы, стулья и шкафы, и в конечном итоге лишили ее всех запасов. Счет на второй день составил более трехсот тысяч долларов, а Алюк снова достал черную кредитку. На обед Ноэль заперла магазин и пригласила их перекусить в популярное «Бестро за углом». Пока они ели, ее адвокат проверил платежеспособность кредитной карты и выяснил, что Месси могут оплатить все, что только пожелают. Он также постарался узнать о них побольше, но информации было мало, хотя какая разница, если черная карта действует, то кого волнует происхождение денег. За обедом Карл поинтересовалась у Ноэль. «Не знаешь, когда у вас появится новая партия мебели?» Ноэль, засмеявшись, ответила, «Ну, скорее, раньше, чем позже». Я планировала поехать во Францию в начале августа, но теперь, когда продавать больше нечего, мне придется отправиться туда раньше. Карл взглянула на Люка, который почему-то смутился. Я вот что хотел спросить. Мы подумали, а что если нам встретиться в Провансе и купить все вместе? Мы обожаем Прованс. И отправиться на охоту за антиквариатом с таким специалистом, как вы, было бы потрясающим, добавила кэрл «У нас нет детей, мы любим путешествовать, особенно во Францию, и по-настоящему любим антиквариат. Мы даже ищем нового дизайнера, который мог бы помочь с полами и обоями», — заметил Люк. «Ну, в этом бизнесе я знаю всех. А когда вы собираетесь поехать?» — уточнила Ноэль. Месси переглянулись, будто вспоминая свой напряженный график, после чего Люк ответил... «Мы будем в Лондоне по делам через две недели, а потом можем встретиться с вами в Провансе». «Это слишком скоро», — поинтересовалась Кэрол. Секунду подумав, Нуэлли ответила. «Думаю, что смогу подстроиться. Я езжу туда несколько раз в год, и в Авеньюне у меня даже есть квартира». «Потрясающе!» — воскликнула Кэрол с волнением. «Это будет настоящее приключение. Я уже сейчас представляю наш дом, заполненный вещами...» которые мы сами найдем в Провансе». Люк поднял бокал и произнес «Предлагаю тост за удачную охоту на антиквариат на юге Франции».